Возбудила такой энтузиазм в опьяневшей от восторга толпе, что ее ликующий рев совершенно заглушил тоненький голосок ребенка, на обязанности которого лежало объяснять смысл картины в хвалебных стихах. Но Тома Канти последнее обстоятельства ничуть не огорчило. Этот взрыв народного энтузиазма был для него теперь слаще всякой музыки хотя бы даже музыки самых чудных стихов. Он повернулся к народу своим счастливым юным личиком, и толпа, пораженная его сходством с изображением на картине, разразилась новой бурей приветствий и радостных криков. Блестящая процессия продвигалась вперед, минуя одну за другой бесчисленные триумфальные арки и прекрасные символические картины, из которых каждая изображала и прославляла какую-нибудь добродетель, талант или заслугу маленького короля. По всему Чипсайду в каждом окне, на каждой крыше развивались красивые флаги все стены были затянуты богатыми коврами шелковым штофом и золотой парчой образчиками сокровищ хранившихся в домах с не меньшим великолепием были разобраны и остальные улицы а некоторые богатством и роскошью своего убранства даже затмевали чипсает и все это волшебство для меня думал том канти. Щеки мнимого короля пылали от волнения, глаза сияли восторгом, он утопал в блаженстве. Он поднял было руку, собираясь бросить в народ новую пригоршню монет, как вдруг взгляд его упал на бледное, искаженное лицо, уставившееся на него из толпы широко раскрытыми, остановившимися глазами. Сердце мальчика больно сжалось. Он узнал свою мать. Невольным, привычным с детства движением, он прикрыл глаза рукой, ладонью наружу. В тот же миг она прорвалась сквозь толпу, сквозь ряды телохранителей, бросилась к нему, и, обхватив его ногу, стала покрывать его поцелуями, с криком «Дитя моё, Дорогой мой сынок!» Она подняла к нему свое омоченное слезами, преображенное радостью и любовью лицо. Но тут один из солдат оттащил ее прочь с грубым ругательством и так сильно толкнул, что она упала. У Тому уже вертелось на языке. Я не знаю этой женщины, чего ей от меня надо, когда своевременная расправа солдата избавила его от ответа. Однако сердце его заныло от жалости, когда он увидел как грубо обошлись с его матерью. И когда она поднялась на ноги и обернулась взглянуть на него на прощание перед тем, как толпа скрыла ее от его глаз, она показалась ему такой жалкой, такой несчастной, что все его тщеславие, краденном величием, разлетелось в прах, потонув в глубоком чувстве стыда. Заманчивая прелесть этого величия потеряла в его глазах всякую цену. Волшебные чары почета и блеска спали с его души, как истлевшая ветошь. Процессия продвигалась вперед и вперед среди все возрастающего великолепия и бури приветственных криков. Но для Тома Канти Ничего этого уже не существовало. Он ничего не видел и не слышал. Весь царственный блеск потерял для него свою привлекательность. Ликующие возгласы народа звучали упреком в его душе. «Господи, хоть бы мне вырваться из этой неволи!» говорил он себе бессознательно, возвращаясь к мыслям и чувствам первых дней своего пребывания во дворце. Тем временем блестящее шествие достигло извилистых улиц старого сити и двигалось по ним сверкающей бесконечной змеей. Всеобщее ликование достигло своего апогея, но король по-прежнему ничего не видел и не слышал. Он ехал, опустив голову потупив взор, перед которым неотступно стояло бледное, несчастное лицо его матери. — Да здравствует Эдуард, король Англии! — ревела толпа. И земля дрожала от этого крика. Но король не отвечал. Весь этот оглушительный шум доносился до него как будто издалека, как доносится отдаленный прибой морских волн. Он заглушался голосом, звучавшим в его груди, громким голосом его возмущенной совести, неустанно повторявшим постыдные слова «Я не знаю этой женщины, что ей надо!» Эти слова отдавались в душе короля, как отдается звон погребального колокола в душе человека, пережившего близкого друга, которому при его жизни он вероломно изменил. С каждым поворотом улицы открывались все новые и новые чудеса, новое великолепие, новые волшебные зрелища. Издали доносились глухие залпы орудий и крики, ожидающие толпы. Но король ничего не видел, ничего не слышал, кроме обличительного голоса, не перестававшего звучать в его сметенной душе. Мало-помалу радость, освещавшая лица народа, омрачилась легким облачком заботы и тревоги. Ликующие возгласы стали заметно слабеть, почувствовалось какое-то напряжение и уныние. Все эти неприятные признаки не ускользнули от лорда-протектора, который тотчас отгадал их причину и не замедлил принять меры. При шпоре в коня он поравнялся с королем, обнажил голову, почтительно изогнувшись в седле, и шепнул. — Ваше величество, теперь не время задумываться. Народ видит вашу поникшую голову, ваш сумрачный взор, и принимает это за дурное предзнаменование. Послушайтесь моего совета, государь, поднимите голову, улыбнитесь народу и лучи ясного солнышка незамедлит разогнать собирающиеся мрачные тучи. Проговорив это, герцог бросил в толпу несколько пригоршней монет и отъехал на свое место. Мнимый король машинально исполнил то, что ему сказали. Он поднял голову и улыбнулся, хотя в улыбке его не было жизни. Но лишь у немногих хватило проницательности это заметить, Каждое движение, украшенное перьями царственной головки, благосклонно кивавшей подданным, было исполнено грацией и величием. Дары, которые король рассыпал направо и налево, отличались царской щедростью, и этого было довольно. Недавние тревоги как не бывало, и новые восторженные крики потрясли воздух соглушительной силой. Однако перед самым концом блестящего шествия светлейший герцог был принужден повторить свое внушение. — Великий государь! — шепнул он опять. — Стряхните вашу роковую печаль! Глаза всего народа устремлены на вас! Черт бы побрал эту проклятую нищую! Это она так расстроила ваше величество! — добавил он с досадой. Нарядный ребенок посмотрел на герцога потухшими глазами, и вымолвил безжизненным голосом. — Это была моя мать. — Господи! — простонал лорд-протектор, осаживая своего коня на прежнее место. Дурное предзнаменование, как видно, сбывается. Он опять помешался.